Глава 109. «Де профундис». Примечание. Начальные слова псалма 129 -го, 130 -го, который представляет собой покаянную молитву. Буквально, латинский «из глубины». Правая рука пульсировала в такт биению сердца. Рана уже затянулась, но глубокий порез задел подкожные нервы, и они периодически напоминали о себе. Я рассеянно осмотрела ладонь на предмет отёка или характерного для сепсиса мраморного рисунка кожи. Хотя знала наверняка, что ничего подобного не увижу. Последствия травм всегда ощущаются дольше, чем нам хотелось бы. Естественно, я не собиралась ложиться, пока Джейми не вернётся домой. Относительно целый и невредимый. Зажгла в хирургической небольшую жаровню и скормила малютке огоньку щепки орехового дерева. Словно чёртова висталка. бормотала я себе под нос. Примечание. жрица богини очага Весты в Древнем Риме. Вид разгоравшегося пламени действовал успокаивающе. На всякий случай я проверила и заново укомплектовала походную аптечку, висевшую по обыкновению на гвоздике у двери. Полистала и отложила в сторону справочник мерка. Сосредоточиться на чтении не вышло. Глублы Атса забрели фирургическую, решив составить мне компанию. Гончая спала теперь под моим стулом, а кот растянулся на аптекарском столе. И, полуприкрыв селадоновые глаза, то и дело мурчал, как мотоциклетный мотор. «По крайней мере, Джейми никогда не свернет себе шею, упав с мотоцикла», — сказала я Атса, чтобы прервать молчание. «И на том спасибо. Он никогда не сделает много чего другого». Я тут же отбросила эту мысль и, перегнувшись через кота, принялась деловито вытаскивать из ящиков баночки и пузырьки. Почему бы не провести ревизию? Выбросить препараты, которые уже утратили целебные свойства? Составить список покупок для нашей с Джейми следующей поездки в город? Да, мы непременно поедем вместе. Измельчить кое-какие ингредиенты. Хотя бы ради удовольствия представлять на их месте лицо Чарльза Каннингема. Или короля Англии. Вдруг Блубл подняла голову и предостерегающе зарычала. Адца мигом перепрыгнул со стола на высокий шкафчик, где хранились бинты и хирургические инструменты. Не иначе кто-то пожаловал. «Рановато», — произнесла я вслух. «Еще нет и часа, как он ушел. За такое короткое время ничего произойти не могло. Однако ноги уже несли меня к двери. После ухода Джейми я не стала запираться на засов, лишь задвинула щеколду». и теперь смело открыла ее с резким щелчком. Неважно, кто пришел и с какими новостями, я должна это знать. Элспет. Выдохнула я и отступила на шаг, двигаясь словно во сне. Нельзя сказать, что ее визит сильно меня удивил, но все же оказался неожиданным. Не могла не прийти. Она была бледная, как привидение, и тоже выглядела подавленной. Знаю. Кивнула я. и машинально добавила «Проходите». «Знаете». В её голосе слышались сомнения и ужас от осознания того, что никаких сомнений больше нет. Я закрыла дверь и направилась в хирургическую. Пускай идёт следом, если пожелает. Как только мы обе оказались внутри, я опустила тяжёлое лоскутное одеяло, до сих пор служившее дверью, чтобы не впускать ночной холод. Блу угрожающе зарычала, встав у меня за спиной. Она прекрасно знала Элспет и обычно всегда подбегала, чтобы дружески обнюхать гостью и дать себя погладить. Не сегодня, Жозефина. Примечание. Крылатая фраза, приписываемая Наполеону, которого якобы изрядно утомляла сексуальная ненасытность жены. Подумала я, но вслух сказала, обращаясь к собаке. Угомонись. Всё в порядке. Ни черта не в порядке. Показывала она всем своим видом. Но рычать перестала и послушно улеглась на коврике у очага, продолжая сверлить Элспид насторожённым взглядом. Та словно не замечала. Махнув в сторону одного из стульев, я молча достала из шкафчика бутылку особого виски и доверху наполнила две оловянные кружки. Элспид не стала пить сразу, хотя явно в этом нуждалась. Я залпом приняла свою дозу. Думала... «Можно вместе помолиться», — заговорила она. «Отлично», — невозмутимо ответила я, допивая виски. «Что нам ещё остаётся?» К счастью, интуиция меня не подвела. элспет пришла не для того, чтобы сообщить о смерти или пленении моего мужа. Это было видно по её бескровному лицу, которое казалось обманчиво румяным в красноватом свете очага. Не жалость привела её сюда, а страх. Худые жилистые руки вцепились в кружку. Сожми она их чуть сильней, и олова сомнётся под натиском. «Это уже случилось?» Мой голос звучал на удивление спокойно. «Не знаю». Миссис канингем наконец поднесла кружку к губам. Глотнув виски, она немного пришла в себя и долго сидела молча, изучая моё лицо. «Впервые в жизни я порадовалась, что не умею скрывать чувства». «Не придется тратить силы на объяснение». В самом деле не пришлось. Когда Элспид пришла, она выглядела потрясенной и бледной. Теперь же на ее впалых щеках проступил румянец, а в глазах застыла тревога. «Давно ему известно?» — спросила она. «Вашему мужу». «Около недели. Мы узнали случайно. Не от сторонников вашего сына. Они его не предавали». «Зачем только я так щедро делюсь с ней сведениями? Ведь нас больше ничего не связывает, кроме тёплых воспоминаний». Элспет медленно кивнула и опустила взгляд на плескавшийся в кружке дымный янтарь. Легко прочтя её мысли по лицу, я с удивлением осознала, что она тоже не умеет их скрывать. И невольно ей посочувствовала. «Нам всё известно», — мягко сказала я. «Джейми понимает, что капитан не собирается немедленно предавать его смерти, поэтому тоже не станет убивать вашего сына, если ему не придётся». Она посмотрела на меня, и уголок её рта чуть дрогнул. «Если ему не придётся?» «Что ж, могу дать вам такое же обещание, миссис Фрезер». «Пожалуйста, зовите меня Клэр», — сказала я. В хирургической пахло ореховым дымом и травами. Знаете подходящие молитвы? Приносить в ложу оружие было запрещено. Из пиетета к масонским идеалам и из более практичного желания увеличить шансы на их незыблемость хотя бы на время часового собрания. Однако еще днем Джейми спрятал под камнем у двери заряженный пистолет. Патроны и пули лежали у него в спороне. Лучший кухонный нож Клэр в ножнах был заткнут за пояс. Рукоятку скрывала накидка, а кончик щекотал ему ягодицей. Он редко надевал на масонские встречи свой шерстяной килт с поясом, но был рад, что не поленился сделать это сегодня. Если придется провести ночь привязанным к дереву или запертым в погребе, плотная ткань хоть немного защитит от холода. А в передней части пояса, под масонским фартуком, Джейми припрятал скинду. На всякий случай. «Как дела, хозяин?» Хирам Кромби выглядел по обыкновению угрюмым. И Джейми это успокоило. Хирам был совершенно не способен на притворство. Если бы он знал о предстоящей заварушке, то предпочёл бы остаться дома. «Спасибо. Хорошо. Надеюсь, ты тоже», — кивнул Джейми. «Мы можем поговорить после собрания?» — спросил Хирам по-прежнему на Гэльском. «Конечно», — ответил Джейми на том же языке. Несколько арендаторов, не владеющих Гэльским, покосились в их сторону, с подозрением, как ему показалось. «Полагаю, речь пойдёт о твоём маленьком братишке?» Джейми перешёл на английский и с удовольствием отметил, что губы Хирама дрогнули в подобии улыбки. Старину Кромби явно позабавило, что долговязого Сайруса высокое дерево назвали маленьким братишкой. «Да, хорошо», — любезно согласился Джейми, стараясь не обращать внимания на бешено колотившееся сердце. «Только имей в виду, Эхарыч, я позволю Фрэнсис выйти замуж не раньше ее шестнадцатилетия, и то, если она сама захочет», — Кромби мотнул головой. «Это не связано с девчушкой», Сказал он, и зашёл в дом собраний вместе с остальными родственниками и друзьями. Наконец явился Каннингем с обоими лейтенантами, одетыми в повседневную форму. Сам он облачился в льняные бриджи, светло-серый сюртук и армейскую фетровую шляпу для защиты от дождя. Очевидно, не хотел выделяться. Джейми заметил, что Кенни Линси пригнул голову, пряча ухмылку. Неужели капитан не догадывался, что в темноте такой наряд будет отличной мишенью? Возможно, он просто не собирался ею становиться. Или же клауд три ошибся, и лейлисты не планировали устроить засаду именно сегодня, а то и вовсе не имели такого намерения. Появившись в широкой полосе света, падающего из распахнутой двери, Каннингем увидел Джейми и поклонился. «Досточтимый мастер!» «Капитан!» Склонившись в ответном поклоне, Джейми чувствовал в ушах неистовое биение сердца. потому что канингем не умел блефовать. Правда, безошибочно читалось в его прищуренном взгляде и суровые линии рта. Так значит, перчатка брошена. Джейми вдруг представил, как они сходятся на дуэли в килтах, треуголках и масонских фартуках. Какой бы выбрать оружие? Может, сабли? Приготовьтесь, друзья, сказал он на гельском стоящем рядом парням. Собрание прошло неплохо, с виду. традиционный ритуал, речь о братстве, товариществе и идеалах. Но все эти слова казались Джейми пустым звуком. Собравшиеся мужчины явно не питали друг другу теплых чувств, и в комнате царила ледяная отчужденность. Обстановка немного разрядилась, когда перешли к делу, решению мелких проблем поселенцев. Таким образом члены ложи вносили свой вклад в общество. Люди обращались за помощью и советом. Вдова, которая не может сама управляться со стадом покойного мужа. Мужчина, который чинил свой дымоход и провалился сквозь крышу, сломав руку и ногу. Представители клана Макдональдов и Макуорри, которые не знают, как положить конец давней вражде, начавшейся с драки на рынке в Солсбери и тлеющей по сей день. Затем обсудили другие, заслуживающие упоминания вопросы. Хотя они и не входили в круг интересов ложи. Например, как быть с Говардом Нэттлзом? Ходили слухи, что тот завёл интрижку с лавочницей из фактории Берцли. Её муж работал на барже и неделями не бывал дома. «Кто-нибудь из вас знаком с этим Нэттлзом?» – спросил Джейми. «Надо бы вразумить парня. Если речь о миссис Эплтон то я видел её муженька. Он просто разорвёт беднягу на пополам Так что получится два Говарда». Послышались смешки. а потом слово взял Джорджи Макнил. Сказал, что знает Говарда не настолько хорошо, чтобы говорить по душам, зато приятельствует с его кузеном. Тот живёт в небольшом посёлке возле блоуинг Крок и может потолковать с Нэттлзом при встрече. «Отлично», — кивнул Джейми. Пчёлам Клэр наверняка понравится эта история. «Надеюсь, нам удастся спасти его шкуру. Спасибо, Джорджи. Что-нибудь ещё? Или перейдём к пиву? Краем глаза он следил за капитаном. Каннингем дёрнулся было, но взял себя в руки и остался сидеть. Значит, всё произойдёт снаружи. В крови пульсировал нарастающий гул Боурана. Примечание. Боуран. Гельский. Шотландский и ирландский бубен, который используется для ритмического сопровождения традиционной гельской музыки и песен. Пиво принёс Хирам Кромби. Была его очередь. Несмотря на свойственную рыбакам прижимистость, как правило, они с трудом сводили концы с концами. Херам ценил настоящее качество. Пиво оказалось отменным. Интересно, что там за история с малышом Сайрусом. Похоже, ничего срочного. На другом конце помещения Каннингем толкал речь. О верности. О своей службе в королевском флоте. О преданности короне. Джейми медленно поднялся. С него хватит. вложене место разговорам о политике и религии, хотя никому не возбраняется беседовать о чём угодно за её пределами. Каннингем намеренно нарушил правила у всех на виду. Столпившиеся вокруг капитана мужчины, Джейми запомнил их лица, ловили каждое слово. Остальные тоже начали прислушиваться. Казалось, будто комнату постепенно сковывает морозом. И вскоре все затихли. Речь подошла к концу. Каннингем стоял неподвижно, обводя взглядом собравшихся. Джейми слушал очень внимательно, заранее подыскивая доводы для ответного слова, а вовсе не потому, что его заинтересовало содержание. Потом встал и заговорил. «Вот что я скажу вам, друзья. Причем слова эти не мои. Наши предки произнесли их 400 лет назад». рядам пробежало волнение, растапливая лёд. Чтобы получше расслышать, мужчины начали приподниматься с мест, искосо поглядывая на других участников собрания. Прошло немало лет с тех пор, как он в последний раз читал Арбродскую декларацию. Примечание. Декларация независимости Шотландии в период войны за независимость от Англии. 1320 год. Но подобные слова навсегда врезаются в память. Да коли хоть сотня из нас останется в живых, никогда и ни в коей мере не покоримся мы английскому владычеству. Ведь не ради славы, богатств или почестей мы сражаемся. Джейми на секунду умолк и посмотрел Канингему в глаза. Но единственное во имя свободы, кою каждый добрый человек утратит лишь вместе с жизнью. Не дожидаясь одобрительного голоса слушателей, он развернулся и торопливо вышел за дверь, а затем припустил со всех ног, крепко сжимая рукоять ножа. Снаружи его уже ждали трое или четверо. Они явно не рассчитывали, что Джейми выйдет так скоро. Свет из неожиданно распахнувшейся двери выхватил их бледные ошарашенные лица. Одному он двинул в челюсть, другого отпихнул плечом, и в мгновение ока скрылся за деревьями. парни и пикнуть не успели. Из дома собраний доносились крики и шум возни. Похоже, все ринулись к выходу или затеяли драку. Луна еще не взошла, и в лесу царила кромешная тьма. Однако Джейми без труда отыскал свой тайник под валуном у высоченной ели и в два счета достал пистолет. Запалы и пули были на месте. Оставалось взвести курок. Сердце набатом стучало в ушах. когда он осторожно скользил между кустами, не решаясь переходить на бег, чтобы себя не выдать. Дом собраний был слишком близко. Ему показалось, он слышит капитанский рык Каннингема свистать всех наверх. Джейми рассмеялся бы, если бы у него не перехватило дыхание. В эти минуты его свобода, а то и жизнь, зависела от двух вещей, и ни одну из них он не контролировал. Первая — получил ли Скотчек Камерон записку и посчитал ли нужным отговаривать Широки от участия в заварушках по ту сторону границы. И вторая нашел ли Джон Сивьер Партленда и его людей в 96 и сумел ли их остановить. Судя по звукам борьбы, Херам Кромби и остальные парни схватились с Канингемом и его приспешниками. Но если Камерон или Сивьер подведут, кровавая будет ночка. Давно за полночь Я отправила девочек и Блугл спать еще часа два назад. Кухню словно низко стелящимся дымом заволокло чувство опустошенности. Мы исчерпали все запасы — молитв, разговоров, работы, еды, молока и цикория. Элспид, как праведная христианка, не признавала алкоголь. и согласилась осушить лишь одну кружку виски, сугубо в медицинских целях. Как бы мне не хотелось напиться до беспамятства, я знала, что должна оставаться трезвой, чтобы быть готовой. К чему? Я так и не придумала ответ, потому что мысли у меня тоже закончились. Поначалу я ежесекундно прокручивала в голове вероятный ход событий, представляла заседание ложи. в общих чертах, ведь Джейми свято соблюдал масонскую клятву и никогда не рассказывал о ритуалах вольных каменщиков. Примечание. Вольные каменщики. Буквальный перевод старо-французского «Фро-масон». То же, что масоны. Хотя иногда позволял себе отпустить шутку насчет кинжала и фартука. Когда же все начнется? «Во время собрания ничего не случится, с Саксоночка», — успокаивал меня муж. «Каннингем офицеры джентльмен, к тому же масон 33-й степени. Примечание. Самая нижняя ступень посвящения в американской ветви масонства. Он не посмеет нарушить клятву. Опасны такие люди. Процитировала я реплику Юлия Цезаря из пьесы Шекспира. Не уловив шутку, Джейми серьезно кивнул и достал из шкатулки на каминной полке два своих лучших пистолета». В голове не осталось ни одной мысли, только страх. Я пошевелила угли и стала молча смотреть на огонь. Лицо моё пылало, а холодные, как лёд, руки безвольно лежали на коленях. «Дождь пошёл», — прервало молчание Элспид, как только первые капли застучали по ставням. Мы перешли на кухню и сидели теперь у очага, наведя в хирургической идеальный порядок. приготовили свежие бинты и льняные салфетки, перемыли и простерилизовали инструменты, а затем разложили их на чистом полотенце в центре аптекарского стола. Вычистив жаровню, засыпали свежую порцию щипы орехового дерева и примостили рядом железные прижигатели для ран. Работая слаженно и молча, мы настроились встретить трагичные неожиданности во всеоружии. И в самом деле... Снова повисло молчание. Шум дождя запустил приостановленную круговерть мыслей. Может, теперь они передумают выходить из дома собраний? «Не глупи, Бичем!» — послышался голос разума. Когда это шотландис отказывался от задуманного из-за дождичка? Тем более офицер флота. «Простите меня!» Неожиданно выпалила Элспет, и я взглянула на нее с удивлением. Она сидела, сцепив руки на коленях. Лицо гостей было белым, как мел, а губы плотно сжаты. Казалось, она жалела о внезапной откровенности. «Вам не за что извиняться», — машинально ответила я и, подумав, добавила. «Как и мне». Поджатые губы немного расслабились. «Это правда», — пробормотала она и некоторое время сидела молча, судорожно сглатывая. Я видела, что миссис Каннингем борется с желанием о чём-то рассказать. «Пять лет», — решилась она наконец. «Что?» Она отвела взгляд, а затем вновь уставилась на меня своими тёмными глазами, в которых читалось раскаяние и что-то ещё. Облегчение? Триумф? «Когда умер Саймон, мой внук, два года назад». «Иисус твой, Рузвельт Христос!» Сердце вдруг замерло от ужаса. Как и все присутствующие на первой проповеди Каннингема, я была потрясена трагичной историей гибели его сына и последними словами юноши. «Мы еще встретимся. Через семь лет». «Что вы сказали?» Не поняла Элспид. Я лишь махнула рукой. Если капитан поверил словам сына, Чем я не сомневалась, то наверняка посчитал, что в ближайшие семь лет будет неуязвим. Теперь уже пять. Господи Иисусе, подобрала я более пристойное междометие. На дне моей чашки оставалось немного простокваши, допила ее одним махом, словно порцию забористого виски. Но это не значит, что он убьет вашего мужа, сказала Эспет, подавшись вперед. Просто ваш муж. Не сможет убить его. Должно быть, вас это успокаивает. Она покраснела. Ещё как успокаивает. Смущённо кашлянув, Элспид принялась бормотать, что Чарльз не собирается убивать Джейми, только хочет взять в плен, а потом... Доставить Патрику Фергюсону, чтобы тот его повесил. Стервозно вставила я. И всё ради чёртового продвижения по службе. «И все ради короля! И чести королевского офицера!» — отчеканила она, сверля меня яростным взглядом. «Ваш муж — помилованный мятежник, нарушивший условия помилования! Он заслужил такую...» Элспид поняла, что зашла слишком далеко, высказывая все, что так давно копилось на душе. Опомнившись, она вновь захлопнула рот на замок. Неожиданно дождь перешел в град. Крупные градины лупили по ставням, словно мушкетные пули. Мы молча переглянулись. Звуки голоса всё равно потонули бы в этом грохоте. Потом сидели бок о бок у огня, не говоря ни слова. «Две старые ведьмы», — подумала я, разделённые идеалами и любовью, объединённые страхом. Но даже страх рано или поздно заканчивается. Вскоре я начала клевать носом. сквозь полуприкрытые веки, То и дело мелькали белыми тенями в сполохе пламени. И с полудрем у меня вывело хриплое тяжёлое дыхание Элспет. Уперев локти в колени, она вдруг согнулась и закрыла лицо ладонями. Я без слов подала ей руку, и миссис Каннинем крепко сжала мои пальцы. Град прекратился, ветер стих. Громы молния перестали терзать небо. Буря сменилось бесконечным, Унылым проливным дождем. Держась за руки, мы сидели и ждали.